Глава шестая. Первый уровень. Все эти действия заняли где-то минут 30. После произнесения землячка условной фразы о выдаче задания оно загорелось на моем дисплее, Я дал согласие на его выполнение, и арена его подтвердила. Теперь у меня было первое задание — собрать набор из трех трав по тридцать штук, за что игрок Лика должна была заплатить мне тридцать медяшек. После этого я собрал свои вещи и направился на выход. В дверях хозяйка дома меня задержала. «Дед, ты на нас не обижайся. Жизнь здесь такая. Знаю, что я всегда буду рад видеть тебя у нас в гостях, пока будешь находиться в нулевке». «Я чем смогу, тем и помогу. Да и Вятич не до конца еще вскотинился. Так что поможем». С этими словами женщина с улыбкой протянула мне что-то завернутое в чистую трепицу. «Это копченая курица. Дня на три тебе хватит червячка заморить». «Спасибо, Лика. Отказываться не буду». Сняв с плеча мешок, положил в него сверток. Закинув котомку вновь за спину, искренне произнес. «Еще раз спасибо, Лика, за все, что вы для меня сделали». И от приглашения приходить в гости отказываться не буду. А пока до свидания. Гостиница откровенно порадовала, а именно цивилизованными условиями. За 20 медиков в сутки можно было получить отдельный номер метров в 10 квадратных с кроватью, шкафом, столом, туалетом, душем и даже холодильником. По сравнению с условиями жизни у Вятича с Ликой просто божественно». «За пять медиков предлагалось проживание в шестиместном номере с туалетом и душем на этаже. Тоже неплохо, если в сравнении с халупами местными посмотреть. Но, как мне объяснил Вятич, если ты становился пипом в поселении, то был обязан в течение трех лет построить свое жилье, где обязан был жить один или с семьей. Иначе лицензия аннулировалась. Вот и строили игроки, которые хотели стать пипами, как могли и что могли». Заплатив администратору Непису серебрушку, поселился в одноместном номере. Счет в банке позволял побаловать себя. На один золотой я мог проживать в этом номере 50 дней, а через час или чуть больше я потрачу их целых два на эликсиры. Положив первым делом курицу в холодильник, предварительно включив его, посетил туалет, а потом принял душ. Какая же лепота! еще бы новую чистую одежду для дома, и будет полный комфорт для имеющегося в нулевке во всем остальном земного средневековья, из которого надо побыстрее выбираться. А значит, что? Правильно. Надо расти по уровням, не теряя времени. Оставив вещи в комнате, которая закрывалась, судя по всему, на электромагнитный замок, хмыкнул про себя от такого диссонанса, положил карточку-ключ от номера в калиту и направился в банк. Сняв со счета два золотых, сходил к Лике, где приобрел зелье на жизнь, вульнус и получил от нее подарок в виде кожаной сумки патронташа с отделениями под сосуды с эликсирами. Еще раз поблагодарив землячку-красавицу, направился в магазин. Десяток серебрушек и 200 медяшек через кошель жгли ляжку, требуя их немедленно потратить. Сначала хотел сходить в лавку игрока с ником Рубь, но, вспомнив его... Обидный комментарий и смех при нашей встрече решил идти в магазин к неписям. Где-то через час вернулся в номер и разложил на кровати покупки. Пара полотенец, тапочки, мокасины, трое трусов, штаны, майка для ношения дома, зубная паста, щетка, мыло, краюха хлеба и жбан с квасом. На все это ушло девять серебрушек и полсотни медяшек. Причем на хлеб и квас было потрачено всего три медных монетки. Цены на промтовары и оружие в нулевке были просто запредельными. Но мне грело душу наличие девяти золотых на счету. Полторы сотни медиков в колите, и то, что тратится в ближайшие пять дней, придется только на еду, а она здесь дешевая. Относительно, конечно. Так что запас денежных средств можно будет увеличить. Потом было более подробное изучение наследства Хантера. Копье мне понравилось своей балансировкой и хорошим качеством наконечника. Я небольшой специалист по металлу, но хорошую сталь отличить могу. В той жизни был фанатом охотничьих ножей. Собирал их, и коллекция была солидной. Больше трех десятков в сейфе хранилось. Полностью открытый интерфейс позволил наконец-то рассмотреть характеристики копья: копье новичка. Скорость атаки 1. Дальность 3,5. Физическая атака 5-10. Требуются силы 2. Требуется ловкости 2. Требуемый уровень 0. Прочность 55 на 60. Цена полтора золотых к игроку не привязана. Следующим предметом стала одежда. Куртка новичка. Защита от непогоды плюс 1. Защита от оружия 0. Защита от магии 0. Прочность 30 на 30. По штанам выскочила информация. Штаны новичка, защита от непогоды плюс 1. Защита от оружия 0. Защита от магии 0, прочность 30 на 30. Весь мешок показал следующие характеристики. Сумка новичка 10 ячеек, снижение веса 1, прочность 19 на 20. Неплохо. 10 предметов, судя по всему, в нем можно хранить. Проверим позже на практике, определившись, что это за показатель снижения веса 1. На 1 килограмм. Нож, доставшийся в виде трофея, кстати, был похуже качеством стали, да и по показателям. Нож новичка, скорость атаки 1, дальность 1,5, физическая атака 2,6, требуется силы 1, требуется ловкости 1, требуемый уровень 0, прочность 35 на 40, цена 0,5 золотых, к игроку не привязан. Судя по всему, копье было сделано неписями, а вот нож местными кузнецами-игроками. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Имени игрока, который изготовил нож, не видно. Продолжая разбираться со своим снаряжением, хорошо отмыл котелок, кружку и ложку, поменял в бурдюке воду, почистил вещмешок, разобрался с кресалом и кремнем, высекая искры. Труд был представлен в виде хорошо просушенного мха, хранящегося в труднице. Потом более подробно осмотрел прощу. Проща новичка, скорость атаки — 0,6 — Дальность — 30, физическая атака — 10, 15. Требуются силы — 1, Требуется ловкости — 2, требуемый уровень — 0, прочность — 18 на 30, цена — 0,2 золотых. К игроку не привязано. Судя по износу, данным оружием Хантер пользовался чаще всего. Попробовал помахать прощой, прикидывая, как надо метать снаряд. Решил продолжить ознакомление с данным орудием убийства за пределами нулевки. Через полчаса я проходил мимо уже знакомых мне стражников, полностью экипировавшись. Светозар мне даже приветливо кивнул и улыбнулся. Выйдя за ворота, я решил идти к реке. Там должны были быть галыши, которые я хотел использовать как снаряды к праще, так как отборные хантеровские тратить на учебу было жалко. Где-то через час я понял, что прачник из меня никакой. Галыши летели куда угодно, но только не в цель. Пару раз чуть по себе же не попал — Тем не менее, бросать не прекратил, потратив на это еще час. Как говорится, повторение — мать учения. Чем больше снарядов выпущу, тем больше вероятность научиться сносно владеть этим оружием. Оставшееся время до сумерек потратил на тренировку с копьем, а потом вспоминал каты. Травы по заданию Лики надо было собирать ранним утром, и этому решил посвятить завтрашний день. Вернувшись в гостиницу, вновь принял душ, переоделся в домашнее, постирался, с удовольствием поел курицу с хлебом, запивая все это ядреным квасом. Отметив по интерфейсу, что шкала бодрости поднялась до ста процентов, прибрался и завалился на кровать. Идти куда-либо не хотелось. Открыв мысленно мини-карту, удивленно присвистнул. «Зеленых точек рядом со мной становилось все больше и больше. Видимо, игроки собирались в нулевке по окончании дня». И их уже насчитывалось несколько сотен. Жалко, пока чат не работает. Можно было бы почитать чужие сообщения. Глядишь, какую-нибудь информацию можно было бы выудить бесплатно. Последняя мысль про бесплатно меня развеселила. А потом я провалился в сон. Следующий день, как и последующие три, были однообразным до тупения. С утра сбор саговника, росички, граммы, сдача этого гербария Лики получение от нее 30 медиков, потом обед у Карпыча в корчме, возвращение к реке и тренировка в метании прощей, а потом упражнения с копьем, каты и вспоминания основ ножевого боя. Возвращение в гостиницу, ужин и сон. За эти четыре дня, кроме заработанных 120 медных монет, мой опыт поднялся всего на два очка. За гербарий, который я сдавал Лики, давалось только полочка, и это сильно удручало. До первого уровня оставалось набрать всего-то 78 очков, то есть больше пяти месяцев, если качаться на одной траве. Поход в магазин и лавку в надежде найти какое-то другое дальнобойное оружие ни к чему не привел. Как назло, даже резины, чтобы сделать рогатку, не было. Для лука можно было приобрести материалы и попытаться это сделать самостоятельно. По моим прикидкам, это обошлось мне в 6-7 золотых. Только вот лучник из меня такой же, как прачник. Арбалет бы соорудить, тем более перед глазами стоял самострел, который мне в детстве сделал дед. Тот легко бил прицельно на 30-50 метров. Стрелы-болты дед выстругивал из сосновых или еловых заготовок, но все упиралось в материал. Мне нужна была доска-тридцатка метровой длины и шириной хотя бы сантиметров в двадцать. И вот ее-то найти пока не представлялось возможным, в отличие от металлических составляющих арбалета, которые можно было бы заказать в кузне. Если же его делать весь металлическим, то тех денег, что у меня есть, явно не хватит. Золотых двадцать надо, и то получится мини-арбалет. Как выяснил, и с деревом, особенно пиломатериалом, в нашей нулевке было очень плохо. Точнее, совсем никак. Вятич просветил, что забор вокруг поселка оказывается сделан из какого-то прочного материала, похожего на пластик и стилизованного под дерево. По словам Славы, у него сложилось впечатление, что климат, флора и фауна для человеческих нулевок подобраны и созданы специально такими, чтобы дерева почти не было. А, соответственно, игроки от нулевого до пятого уровня не имели возможности быстро и дешево создать самостоятельное оружие с мыслями, где бы достать материал для арбалета, добрался до реки и остановился, услышав кряканье. Осторожно подкрался к краю берега и увидел метрах в двадцати от себя около десятка кряков, которые расположились на земле у кромки воды. От азарта меня стало потряхивать, а в голове всплыли слова батьки Лукашенко. «Я постоянно перетрахиваю весь парламент и знаю, кто в рот, а кто не в рот». Стараясь не делать резких движений, сдал назад, положил копье, снял вещмешок. Засунув в него руку, нащупал мешочек с хантеровскими снарядами для прощи и достал практически круглый галыш. Снял с пояса прощу, вложил галыш, осторожно поднялся на ноги и, сделав два полных круга, разгоняя снаряд, отправил галыш в сторону испуганно взлетавших уток». «Вы убили утку-крякву нулевого уровня. Награда. Опыт плюс один. Можете использовать мясо и перья утки». Всплывшая перед глазами надпись заставила широко улыбнуться. Первый мой охотничий трофей на арене, не считая волка-хантера. Мысль о хантере заставила внимательно и настороженно осмотреться кругом, а потом посмотреть на миникарту. Каких-либо точек любого цвета рядом не было. Тем не менее, я быстро закинул на плечи мешок, повязав на пояс, прощу, взял в руки копье и только после этого спустился к тушке убитой утки. Кстати, по словам Ятича, хантера в течение следующего дня после дуэли со мной трое охотников из команды Рейтера опустили в ноль, после чего он, судя по всему, ушел из этой нулевки. Четыре дня его уже никто не видел, а так надолго он до этого не пропадал. Поднял тушку, прикинул, что скило чистого мяса будет. Было бы здесь много дров, можно было бы запечь утку в глине. Тем более, что подходящую на первый взгляд я метров в двухстах отсюда выше по течению видел. От воспоминаний одной из охот, когда запекли несколько кряков таким способом, слюнями наполнился рот, когда представил, как разбиваю глиняную куклу, пышущую жаром. Потом отдираешь глину вместе с перьями, обнажая нежное мясо. А если еще начинить птицу животным жиром, салом, ягодами, орехами или фруктами, то вообще ресторанная утка по-пекински отдыхает. Особенно под холодную водочку. Вздохнув, направился к облюбованному небольшому речному мысу, где уже пару раз разводил в яме с поддувалом полинезийский костер что позволяло с минимальным запасом топлива вскипятить воду и заварить травяной сбор, подаренный ликой. Кстати, неплохой напиток получается. Где-то час времени потратил на то, чтобы ощипать утку, отдельно собрав большие перья. Пора арена сказала, что можно использовать перья, значит, надо их сохранить. Позже узнаю, куда их можно пристроить. Потом был сбор сушняка и варка на малом огне в котелке. «Потрохов и половины утки. Соли и небольшой набор специй у меня всегда в вещмешке лежит. Дикий лук прерий я уже научился находить, как это топинамбур. Лика научила, давая задание. В общем, через пару часов я хлебал на и вкусную похлебку. Такой шулюм-булюмчик охотничий, когда в котел идет все съедобное». Едва вгрызся зубами бутиную грудку, как перед лицом возник интерфейс с интересной записью. Вы приготовили суп, который отлично утоляет голод и имеет приятный вкус. Эффекты. Восстанавливает 20 единиц бодрости в течение 5 минут. Восстанавливает 20 единиц жизненной энергии в течение 10 минут. Дает положительный эффект плюс 1 к силе на срок 2 часа. Ускорение регенерации бодрости на 2 единицы за 10 минут. А следом всплыла другая надпись. «Поздравляю, вы открыли умение кулинария первого уровня». Опыт плюс 50. Для умения второго уровня необходимо плюс 500 опыта. Вот это было просто великолепно. Только теперь разобраться, плюс 500 – это какого опыта? Общего или связанного с приготовлением пищи? И как эти очки начисляются? К Карпычу надо обратиться. Хрен с ним, заплачу. Информация она дорогого стоит. Зачем изобретать велосипед, когда можно воспользоваться чужими знаниями? Тем более, что у Карпыча четвертый уровень. С этими мыслями быстро добил похлебку и часть утки, оставив ногу и часть грудки на утро. Попил заваренный в кружке травяной сбор, после этого, залив остатки небольшого костра и вымыв котелок, отправился в гостиницу, а потом в корчму. Хозяин корчмы Карп мое ожидание не обманул и за пятьдесят медиков рассказал, каким образом можно повышать умение кулинария. Надо просто готовить разные блюда. Но вот как Арена их оценивает, Карпыч не смог определить до сих пор. А корчму он содержит уже 10 лет, достигнув седьмого уровня в этом умении и четвертого как воин. А готовит он в течение дня очень много и разного. В общем, я несколько обломался, надеясь расти в уровнях, занимаясь готовкой. Тем не менее, для себя решил, что буду стараться готовить пищу для себя как можно чаще и в деньгах экономии и умения с общим опытом расти будут. С этими мыслями после корчмы зашел в магазин и приобрел за 110 медиков контейнер литра на три из непонятного материала. Но как соизволил через губу процедить информацию торговец Мелонек, в нем можно было готовить и на костре. Придя в номер, в совершенной покупке замариновал с луком оставшуюся полутушку утки, поужинал и лег спать. За следующие пять дней я набрал оставшиеся 25 очков и получил первый уровень, причем 10 очков было набрано охотой на луговых собачек, мясо которых действительно оказалось вкусным. И две разделанные тушки у меня хранятся в морозилке, а 15 очков получил экспериментами с готовкой. Больше всего арена оценила пресную лепешку, испеченную на камне. Об это чудо кулинарии можно было зубы обломать. А арена дала пять очков. Тот же очень вкусно получившийся шашлык добавил всего полочка опыта. Прав оказался Карпыч, выяснить, как арена дает очки заготовку, вряд ли получится. Галимый рандом. Получение первого уровня поставило меня перед выбором. Кем мне быть на арене? Со слов Вятича, людям было доступно три класса. Воин, маг и стрелок. Магические свойства или навыки я смогу получить только у учителя в пятерке. Но до этого момента я уже буду иметь 25 статусных очков развития, и их надо распределить по четырем характеристикам – сила, ловкость, выносливость и интеллект. А распределение статов зависит от того, кем ты хочешь быть. Если здесь примерно так же, как и в компьютерной игре в моем мире, то я могу уже сейчас выбрать путь воина, копейщика, благо и копье уже есть, а там можно и мечником, и топорщиком стать». Все зависит от умения фехтовать. Здесь мне ближе копье. Рукопашному бою с автоматом в руках в свое время в училище хорошо учили. Или костетчиком. Навыки рукопашного боя у меня очень неплохие, База есть, только тренируйся. Правда, с костетами против меча или копья в жизни даже на арене как-то это тяжело представить. И еще, в зависимости от того, как статы на ловкость и силу распределять, Можно или дамагером стать, или танком, или крауд-контроллером. ДД от Damage Dealer, наносящий урон или продавец повреждений. Крауд-контроллер, управляющий толпой. Но для последнего и в игре, а в жизни на арене тем более, надо будет становиться лидером. Я же по своей натуре волк-одиночка, поэтому всегда предпочитал играть в Perfect World за сидов или эльфов лучником, и именно лучником-дамагером. Данный билд лучника качался в игре по схеме распределения статов. Одна сила, четыре ловкости. Плюсы такого игрока — чрезвычайно высокий уровень, высокий урон в секунду, большая меткость, очень высокий уворот, наивысший шанс крита в игре. Минусы — маленькое количество здоровья. Строго говоря, в той игре чистый ДД-лучник — это лучник-боевик. На высоких уровнях от 70-х до 90-х этот вид лучника считался лучшим в ПВП и в убийстве мобов, а с учетом магических скиллов и грязных приемов ему не было равных. Если лучник ДД нападал внезапно, то избежать смерти у атакуемого было очень мало шансов. В общем, подумал я, подумал и решил идти по знакомому пути. Дальше наверняка будет нормальное оружие, с которым можно будет неплохо поднимать уровни. И к тому же вдруг и здесь такие же плюшки есть для стрелков-дамагеров, как плюс 1% вероятности критического удара за каждые 20 вложенных статов ловкости. В Perfect World ловкость была ключевой характеристикой лучника. Она отвечала за наносимый урон, за способность уворачиваться, за точность попадания... За вероятность нанесения двойного урона, критического удара или крита. Больше не раздумывая, выбрал класс «Стрелок» и распределил статы. Один «Сила» и четыре «Ловкость». Залез через интерфейсы в свои характеристики. Игрок «Дед», раса «Человек», класс «Стрелок», уровень 1. Доступно жизней жизни 100, супруга нет, репутация 0, клан нет, титул нет, статус «Охотник», опыт 100. Требуемый опыт — 220. ЖС — 60, УБ — 60, МЭ — 0, дух — 0. О, тоже охотником стал, а то мог и кулинара как карпоч получить. Три раза ха-ха-ха. Интересно, уровень бодрости тоже подрос, хотя выносливость я не качал. 20 очков за уровень автоматически арена дала. А выносливость, видимо, на шкалу магической энергии влияет или нет. Загадка. Дальше шли основные характеристики. Сила — 4, ловкость — 9, выносливость — 4, интеллект — 3. Доступно — 0. Смотрим, что там дальше от такого распределения статов. Физатака и магическая атака на прежнем уровне. Шанс критического удара также не изменился. Физическая атака — 1, 3. Магическая атака — 0. Шанс критического удара — 3%. Меткость — 6%. Скорость – 2,1 метра в секунду. Меткость выросла на единицу, а скорость – на 1,1. Отлично. Атака в секунду на 1,1 подросла, а уклонение – на 2,1. Атака в секунду – 1,1. Физическая защита – 1. Магическая защита – 0. Уклонение – 3,2. Просто замечательно. Мои прогнозы по развитию игрока на арене – Начали подтверждаться. Кстати, какого-либо неприятного ощущения при повышении уровня я не заметил. Приятного, к сожалению, тоже.